Клэр с н и л с я сон. Ее обволакивало странное чувство легкости, словно она парила в воздухе между облаков. Только она и бесконечный покой, абсолютная тишина, настолько тихо, что она слышала биение собственного сердца. Ты слышишь меня? Чей это голос? Нет, ведь она тут совершенно одна. Наверняка ей просто показалось. Ты слышишь мой голос? И вот снова. Это точно не галлюцинации. к л э р подняла голову и увидела над собой женщину с прекрасными фиолетовыми волосами и большими глазами фиолкового цвета. Кто ты? Я пришла сюда, чтобы помочь тебе. Помочь мне? Да, тебе. Вновь повторила она и окинула тело к л э р своими пронзительными глазами. Что? Подожди. Что со мной происходит? Чистая кожа к л э р начала чернеть. Снова тот же симптом. Нет, не может быть. Держимость. Формально не совсем. Он давным-давно излечил тебя от болезни, которую вы привыкли называть о держимостью. В конце концов, он знает обо всем. Что? Исцелилась? И кто этот он? Полагаю, ты знаешь его лучше, чем думаешь. Нет, я понятия не имею, о ком ты говоришь. Кто он? Но в ответ женщина с темно-лиловыми глазами лишь загадочно улыбнулась. К несчастью, твое тело скоро начнет разлагаться, поэтому я пришел к тебе. Я одолжу тебе немного своей силы. Эй, притормози! Объясни мне, что тут происходит. Прости, но я не сильна в объяснениях. Нет, пожалуйста, просто скажи мне, что со мной происходит. М как бы это сказать? Мне жаль, но твое тело не смогло приспособиться к изменениям. Что? Какими з м е н е н и я м У нас осталось мало времени, но хорошо. Я все-таки попытаюсь объяснить тебе основы. Буду очень признательна. Ты ведь знаешь, что такое эволюция? Давным давно коллега, с которым я делила лабораторию, сказал мне, что люди произошли от приматов. Существует теория, согласно которой о б е з ь я н ы потратили сотни лет на адаптацию к окружающей среде, и в результате появились люди. Это интересная гипотеза. Хотя в ней есть много спорных моментов. Окей. Okay. И как это связано с моим состоянием? Сильнее, чем ты думаешь. Видишь ли, существовала и другая теория, утверждающая, что живые существа не способны приспосабливаться к окружающей среде. Однако ученый, который выдвинул эту гипотезу, не стал опровергать теорию появления людей от обезьян. Он согласился с тем, что даже среди приматов есть более умные глупые особи из-за суровых условий. Выжить смогли только более сообразительные особи, которые продолжали размножаться и увеличивать численность. И так продолжалось несколько тысячелетий, о д н и поколения умных приматов с м е н я л и другие, более разумные, пока они не стали людьми. <связь> э, разве это не одно и то же? И вообще, при чем тут моя проблема? Только на первый взгляд. Но суть этих теорий различна. Да, обезьяны смогли адаптироваться к окружающей среде и стали людьми. Но вот был ли у них выбор? Чего? Понимаешь, дело в том, что... О, прости, напомню. О чем мы говорили? Ты объяснял а мне, что происходит с моим телом, но потом п е р е ш л а к рассказу про обезьян. А, верно. Я говорила про адаптацию. А разве? Суть в том, что дети, которым посчастливилось адаптироваться к тяжелой окружающей среде, выживали и постепенно меняли свою форму. Изменилась даже природа крови человечества. Кровь первородных давала слишком большую нагрузку на тело своего носителя, поэтому все потомки той линии вымерли. Но в процессе адаптации кровь разделилась на два типа, поделив и свои свойства. Вот только сейчас т в о е п о к о л е н и е в с т у п а е т в новую эру развития. Именно это с тобой и происходит. Понимаешь? Прямо сейчас по твоим венам течет кровь обеих линий. Их разделило несколько тысячелетий р а з в и т и й и теперь и м очень трудно снова адаптироваться друг к другу. И что еще хуже, ты не обладаешь силой, способной контролировать эту кровь. Прямо сейчас твоя собственная кровь разрушает тебя изнутри. Эх, у нас не осталось времени. Нету, стой. Раз начал, а то договаривай до конца, что не так с моей кровью. Эй, подожди, эй! Внезапно Року Клэр пронзила острая боль. Когда она посмотрела вниз, то увидела, как на запястье начал вырисовываться замысловатый магический круг. Печать научит тебя контролировать изменения. Ой, они исчезают. Черные отметины начали исчезать прямо на глазах. Наше время кончилось, и кажется, снаружи все совсем плохо. Знаешь, ты могла бы просто пропустить первую половину своих объяснений. Боюсь, мне придется ненадолго позаимствовать твое тело. Я не смогу использовать всю свою силу, но... С этими словами тело женщины с прекрасными фиолетовыми глазами на ч а л о отдаляться? Ее контуры стремительно размывались, превращаясь в прозрачные едва различимые линии. Постой, как тебя зовут? Аврора. Аврора. Почему ты спасла меня? Потому что ты его. С каждым словом голос Авроры становится все тише и тише. Его что? Кого его? Тень. Но прежде чем она успела закончить фразу, Аврора полностью растворилась в воздухе. Подожди, Тень. Глядя в пустоту, где только что стояла Аврора, к л а р т и х о прошептала его имя.